Обзорная экскурсия. Эта книга не претендует на роль исторического исследования. И задачи, и цели, и формат у неё совершенно другой. Её главный объект внимания не масштабное полотно евангельской истории, а конкретный человек, в неё вписанный. Но небольшой исторический экскурс сделать всё же придётся, чтобы наш разговор не висел в воздухе. Они знакомые имена и названия не заставляли лесть за справкой в интернет. Слушатели, хорошо знакомые с Евангелием, могут пропустить эту главу без малейшей потери для себя. Итак, первая треть первого века нашей эры. Палестина, окраина Римской империи. Что она собой представляет? Правильный ответ взрывоопасный котёл. Мира нет нигде и ни в ком. Страна разделена на северную Галилею и южную Иудею, и два края взаимно терпеть не могут друг друга. Иудеи обвиняют северян в склонности к язычеству, в отступлении от закона, в общем, в нечистоте веры. Северяне в долгу не остаются. Иудею считают предательски склонивши голову под римское ярмо. Законничество иудеев вызывает у галилеян насмешки и обвинения в лицемерии. Галилея, галилея, больше всего тебе ненавистно Тора, укоризненно говорят южные мудрецы. Галилеянин любит славу, а иудей деньги, насмешливо отзываются им с севера. Цитата Даша и Иерусалимский Талмуд свидетельствуют, что галилеяне заботились более о славе, а жители Иудеи о деньгах. Но учёных школ галилеяне не заводили, и потому иудеи, гордые книжники и фарисеи, называли галилеян невеждами и глупцами. За неясное, неотчётливое различие в произношении галилеянами некоторых еврейских гортанных букв Раввины иудейские не допускали их читать вслух молитвы от лица собрания и осмеивали их. Светитель Дмитрий Ростовский. Жизнеописание святой равноапостольной Марии Магдалины. Свидетельство этой вражды мы видим и в Евангелии от Иоанна. Из Назарета может ли быть что доброе? Глава 1, стих 46. Разве из Галилеи Христос придёт? Глава 7, стих 41. Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. Глава 7, стих 52. Между Иудеей и Галилеей лежит ещё и Самария. И северяне с южанами, при всех своих разногласиях, дружат против самарян. У тех свои представления о том, как и где следует служить и поклоняться Богу Израиля. И такое духовное вольнодумство вызывает неприятие и у иудеев, и у галилеян, которые, как ни крути, для поклонения ходят в один иерусалимский храм. В Галилее властям портят кровь зелоты, ревнители, которых в наше время точно бы назвали террористами и банформированиями. Эти люди наотрез не признают римскую власть и борются с ней самыми радикальными методами. Убийства из которых первый достаётся не только римлянам, под удар попадают и продавшиеся им соотечественники, сборщики налогов, например. В общем, на небольшом участке земли сошлись сразу несколько политических и религиозных сил. Одни из них с трудом ноуживаются друг с другом, между другими смертельная вражда. По этой земле ходят бесчисленные учителя, пророки, проповедники и просто мошенники. У них у всех различное количество учеников и лозунги разной степени экстремальности. Угроза бунта висит над Израилем постоянно. Рим на всё это смотрит довольно кисло. Смотрит он глазами прокуратора Понтия Пилата, который предпочитает оперировать не на любовь местного населения, А на римские когорты, находящиеся под рукой. Пилат сразу снискал не любовь израильтян через чур жестоким и пренебрежительным отношением к этой земле и её святыням, а главное своим modus vivendi. Видишь мятеж? Топи его в крови. Орган местного иудейского самоуправления Синедрион. Это высший государственный совет мудрецов во главе с первосвященником Иосифом Каиафой. и вот с этим ханааном в Евангелии Анна. С римской властью они уживаются по принципу, а куда деваться, и вместе напоминают пауков в банке. Народ традиционно не любит власть в целом и обе власти в отдельности. С римлянами всё понятно проклятые оккупанты, когда же мы их прогоним? Все народные чаяния обращены к будущему мессии, обещанному писанием царю иудейскому, который Как истова верят люди, придёт и свергнет римское иго. Любого царя хорошо любить, пока он в фантазиях. Самозванные мессии, надо сказать, появляются с завидной регулярностью, но ничем хорошим это не кончается, потому что у Пилата есть римские когорты. Мятеж разгром, ждём следующего. Синедрион тоже не вызывает в народе восхищения, потому что, разумеется, считается продавшимся и проримским. Отношение народа к власти не меняется никогда. Но никакой любви между Синедрионом и Пилатом нет и в Поминии. Это очень ясно проявится в Евангелии, когда Каиафа только шантажом и угрозами на жаловаться в Рим выбьет из прокуратора согласия на смертную казнь для Христа. Вообще Иосиф Кукаяфе приходится всё время балансировать между угрозами со стороны Рима и со стороны собственных соотечественников. Горячие головы легко могут опрокинуть страну в кровавую баню. Каяфа это отлично понимает. Поэтому к новоявленным мессиям, особенно с политическими претензиями, относится довольно нервно. Не взирая на народные толки, в душе он скорее националист и патриот, чем ренегат. И ему очень не хочется, чтобы римляне перебили полстраны из-за какого-то выскочки. Именно поэтому он так встревожен слухами о Христе, следит за ним и в конце концов приходит к выводу, что этого нужно убирать. Ничего личного, даже ничего духовного.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 тот, который передаст учителя в руки властям. И Иуда Ишкириаф, или как нам привычнее, Иуда Искариот, который и предал его. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 4.